Глава 38 «А теперь найти бы пигалицу мою дорогую, у которой прямо-таки мания сбегать. Хлебом не корми, дай побегать от любимого. И ведь чувствует ко мне симпатию, я же знаю, чувствует. Но бунтарский дух и тяга к самостоятельности слишком сильны». Демиана посадили в темницу. «Ту самую, которую ты выбрал. Но, как по мне, ты слишком великодушен с ним». Вернулся обратно в кабинет «Байрон». Ты ведь совсем не приемлешь насилие», — рассмешил своим предположением. «Отвечаю своему поверенному. Странно слышать призыв к большей жестокости от тебя. Зато ты какой-то излишне добрый. Твой единственный шанс на продолжение рода находится неизвестно где, а ты сидишь, проявляешь понимание к ненормальному». «Байрон. Резко обрываю подчинённого». «Даже если у нас давно установились дружеские отношения, это не повод переходить границы. Делом займись. У нас появилась ориентировка на одного из членов шайки, похитивший наследников. Нужно немедленно приступить к поискам». «Да?» После моей фразы лицо поверенного прямо очень некрасиво скривилось. «Что такое?» «Есть что скрывать?» «Алина была права?» «Да, киваю я». А ты думал, что мы будем только вдов и матерей безутешных и не очень допрашивать? Нет, мой дорогой, настало время побегать. Хорошо, сейчас соберу группу, выдвинемся с ними. Соглашается в миг Байрон, слегка понурив голову. Нет, для тебя у меня есть другое задание. Отправишься со мной. Но как же, разве не самое главное это броситься на поиски раскрытого члена шайки? Растерянно бормочет себе под нос мой поверенный. «Нет, не самое. Снова резко отрезаю. Не могу я так рисковать операцией. Нужно пока присматривать за Байроном. Что тут у вас? Говорят, на след вышли, наконец?» Заходит в кабинет излишне возбужденный Гарольд. «К нему бы я тоже присмотрелся внимательнее, но тут больше из-за Алины. Останется он здесь. Доложит о странном происшествии с Демианом, еще чего доброго захочет его допросить и все поймет». «Да, был у меня тут парнишка один, крайне ценный свидетель. Да только сбежал. А он, может быть, нам еще полезен. Поэтому, друзья, мы с вами отправляемся на его поиски. Кому, как не нам. На пафосной ноте завершаю свою речь и хлопаю по плечам Байрона и Гарольда. Пошлите, время не ждет. Что за кислые мины, я не понял». «Да просто как-то странно. Потирает подбородок старый волк». «Ага». Очень странно, у него невесты нет, а он...» Снова начинает Байрон, но я перебиваю. «Чем быстрее раскроем дело, тем быстрее будем свободны, и каждый сможет заняться своим личным. Напоминаю, я ваш начальник пока что, а твой Байрон всегда...» «Нет, вы только посмотрите, что за своеволие. Приказы не должны обсуждаться, они должны выполняться. Так бы хорошо соображали по делу, Там-то все они не в курсе, куда двигаться дальше. Авторитетом на нас давишь. Ты редко этим пользуешься. Тянет Гарольд. Ладно, ты прав, пошли. Если у тебя чутье, что стоит заняться свидетелем, тогда давай за ним. В целом у ребят все равно есть отличный портрет и ориентировки местоположения. Справится. А паренька твоего мало кто видел. Да, именно, восклицаю я. Ты прав, друг мой. «Тебе сказали, где находится член шайки?» И снова эти подозрительно круглые глаза у Байрона. «Кому я доверяю свои деньги?»